Глава третья. Сомневаюсь, что это хорошая идея. Сквозь сон услышала Вероника тихий женский шепот где-то совсем рядом. «Не надо ее будить». «Другого шанса у нас не будет», — раздался в ответ приглушенный мужской голос. Резко пробудившись, Ника вынырнула в реальность и попыталась вскочить. Но большой живот с маленьким обитателем помешал этим планам, и у девушки получилось лишь неловко дернуться на кровати. «Лежи, лежи!» — хором воскликнули двое визитеров и кинулись к ней, чтобы не дать ей свалиться с кровати. Малика, к Санте С огромным облегчением выдохнула Нику, узнав неожиданных гостей. «Как же я рада вас видеть!» «Очень взаимно, птичка!» Широкой белозубой улыбке врача позавидовал бы любой голливудский актер. «Почему птичка?» — удивилась девушка, кинув беглый взгляд на силуэт лохматого страуса-переростка за окном. Когда я был в Ордене и спросил, откуда твои коллеги знают про Т-3, мне ответили, одна птичка на хвосте принесла. Я посоветовал им беречь эту пташку, как зеницу ока. А теперь вот стою рядом с ней и хочу поблагодарить за бешеную популярность и огромную прибавку к зарплате. Все обвинения с меня сняты, анонимный донос был признан ложным, Межгалактический суд официально принес мне свои извинения и возместил моральный вред — перечислив на мой счёт неприлично крупную сумму. «Теперь я могу открыть собственную клинику, жить, припевающей и ни от кого не зависеть», взмахнул руками к Санте, светясь от счастья. «И жениться!» — с добродушным смехом добавила Малика. Уже несколько десятков богатых и очень именитых дамочек из различных рас предложили ему руку и сердце. Обаятельное лицо врача покрылось нежно-розовым румянцем смущения. «Если я и птица, то скорее пингвин», — выручила его Ника, увидя разговор в сторону от щекотливой темы. «Толстый и неуклюжий», — провела она рукой по животику. «Я не знаю, что такое пиггвин, но я очень благодарен тебе, Вероника», — искренне признался к Санте. «Встреча с тобой изменила всю мою жизнь». «И мою тоже». «Став серьезной», — кивнула Малика. «Я не могу передать словами, как сильно я тебе признательна». Теперь моя сестра абсолютно здорова, и мне не придется ее хоронить. Через пару лет она подрастет. Я передам ей трон и сама сделаю то, о чем так давно мечтала. Выйду замуж, создам семью, нарожаю детишек. У тебя уже есть жених? С любопытством вздернула Ника бровь. Да, есть тут один настроухий блондин на примете. Взгляд фиолетовых глаз Малики сверкнул яркой теплой вспышкой. Рот расплылся в мягкой мечтательной улыбке. Тянет меня к нему нереально. К тому же его отец очень мечтает нас поженить. «Я надеюсь, у тебя все получится. Малика. я тебе тоже хочу сказать огромное спасибо за то, что ты освободила Михаила». Глаза Ники излучали вселенскую благодарность. «И тебе, Ксанти, за защиту и заботу», — кивнула она ящеру. «Если кому-нибудь из вас когда-нибудь понадобится Т-3, вы знаете, где меня найти». «Будем иметь это в виду», — ответил за двоих доктор. Тема с благодарностями была исчерпана, и он перешел к насущным вопросам. «Ты скоро вернешься домой. Как ты себя чувствуешь? Я должен оценить твое состояние и дать официальное разрешение на очередной телепорт». «Я в полном порядке», — поспешно заверила его девушка. «Когда Анди ушла, мне принесли какую-то очень сытную сладкую кашу. Я поела и меня разморила. Прилегла на кровать и в очередной раз вырубилась. А потом пришли вы и разбудили. Бодро читалась она. Достав из кармана белоснежного халата небольшой кусок плотной золотистой фольги, Ксанти задумчиво провел по ней пальцем. «Судя по последним данным, твои показатели в норме. Но ты сильно взволнована», — озадаченно хмыкнул он. «Гормон стресса зашкаливает». «Ну, во-первых, я очень обрадовалась вашему приходу», — привела Ника логичный аргумент. «А во-вторых, вы меня выдернули из очень странного и нереально яркого сна. Он до сих пор у меня перед глазами», — призналась она. «Возможно, это защитная реакция организма на пережитые потрясения», — предположил врач. «А что тебе снилось?» Малика облокотилась на спинку кровати. «Невероятно красивый белый мраморный замок с тремя башнями, Погрузилась Ника в воспоминания. Он находился в месте, которое казалось мне смутно знакомым, посреди зеленого леса. Настоящая неприступная крепость, но при этом изумительная, как в волшебной сказке. А на крыше самой высокой башни сидел ангел с большими серебристо-белыми пушистыми крыльями, такими сияющими. Я видела его лишь со спины, но чувствовала, что в этот самый момент он думает обо мне и пытается меня найти, но не может. А потом к нему подошел молодой, очень симпатичный юноша лет восемнадцать и с восточной внешностью. Он был босиком и двигался с кошачьей грацией. При этом он выглядел таким милым и таким родным, что ли. Приблизившись к ангелу, он молча сел рядом с ним. Они оба уставились на заходящее за кроны деревьев оранжевое солнце. Потом юноша тихо спросил, «Мы найдем ее?" В его голосе была тревога, а ангел ответил едва слышно, «Должны». И стал поворачиваться ко мне лицом. Мое сердце сильно забилось, я так сильно хотела, чтобы он увидел меня. Но я резко вернулась в реальность. Вздохнула девушка. Когда-нибудь ты нам расскажешь, был ли этот сон видением или просто иллюзией. Мягко улыбнулась Малика. Да, поживем, увидим, задумчиво кивнула Ника. А сейчас я прошу вашу руку, леди. С загадочным выражением лица заявила Ксанти, медленно склоняясь над девушкой. Что? Слегка опешила Вероника. Давай руку, птичка, браслет сниму, рассмеялся блондин. Стафер с чувством юмора, с уважением и большой симпатией посмотрела на него Малика. Ксанти, ты уникален. Я знаю. С демонстративной скромностью отозвался врач, освобождая запястье Ники от изящного медицинского прибора.